Глава вторая. У Иорданского подъезда непрерывное движение офицеров. Тут редко пролетит рысак с санями, с медвежей полостью, большие извозчики но вспотевших под серыми попонами лошадях. Многие идут пешком. Николаевские шинели, прикрывающие палеты, далеко не у всех. Кое-кто напялил темно серые пальто на парадные мундиры и завернули шитье воротников шелковыми цветными платками. Дамы-барыши нет совсем. Длинная мраморная галерея, уставленная статуями и художественными группами, теперь занята простыми деревенскими вешалками. За ними стоят по полкам солдаты, присланные по наряду и одетые в парадную форму без оружия. Они внимательно следят за движущимся мимо них по малиновому ковру потоком офицеров. И то и дело слышатся их голоса. «Ваше высокоблагородие, пожалуйте, наш полк здесь!» ваш благородие, сюда! Наши здесь!» Они принимали шинели и пальто, прятали галоши и должны были охранять все это и помогать одеваться при разъезде. Вдали, из полутемного, скудно освещенного мраморного коридора, они видели яркое пятно горящей тысячу лампочек, отраженных зеркалами лестницы, мрамор, золото, ковры и пеструю, сверкающую золотом, серебром и бриллиантами толпу гостей царя, принимающихся в его хоромы. Мимо них во время ужина несли ароматные блюда на серебряных подносах, кувшины с винами, и оттуда из блеска и света слышались звуки музыки и неясный гомон толпы. То было для господ. Там царь был с господами. А им, солдатам, предоставлялось исполнять обязанности слуг и дремать в коридоре возле шинелей в ожидании разъезда. Царь со своей сказочную роскошью его дворцов, где зимою цветут ароматные цветы, где громадные залы и множество слуг, был для господ офицеров, но не для солдат. Приближался час, возвещенный пригласительными повестками и пушечными выстрелами, гулко, отдающимися над замерзшей белым саваном покрытой невой. Час начала бала. Последние запоздалые офицеры, бегом, придерживая шашки, бежали по ковру к горящей огнями лестницы. Там была роскошь опьяняющая, роскошь и красота, равных которым не было во всем мире. По широкой белого мрамора лестницы, украшенной громадными каменными вазами, из которых каждая представляла из себя чудо искусства и природы, отраженная зеркалами, поднималась толпа. На маршах лестницы через ступеньку стояли неподвижно царские доезжачие в темно-зеленых, шитых золотом кафтанах, русских шапках с ножами за поясом, ловчи и егеря с медными трубами, жакеи в черных бархатных шапочках, красных до пояса куртках, вышитых золотою бахромою и в белых кожаных лосинах, заправленных в лакированные желтыми отворотами сапоги. Русская мужская красота была выставлена на показ юноши Жакей с безусами чистыми лицами и большими красивыми глазами, опушенными длинными ресницами и солидные егеря с лицами, обрабленными окладистыми бородами, с густыми кудрями, выбивающимися из-под шапок, были один лучше другого. Иностранные агенты и послы останавливались перед ними и дивились красоте русского народа. В потоке, поднимающемся по лестнице, преобладали мундиры и эпалеты. Редко виднелись черные фраки дипломатов, расшитые золотом кафтаны сановников и красные кафтаны сенаторов. И тут и там, как нежные цветы на металлическом поле, видны были весело болтающие дамы. Они поднимались со своими кавалерами, и у них бились сердца не только от высоты лестницы с низкими ступенями, но и от ошеломляющей роскоши блеска и красоты ярко освещенных горящих хрусталями люстр и золотом отделки дворцовых зал. В зале, около гигантской плоской малахитовой вазы, толпились входящие, и направлялись потом одни в громадный Николаевский зал, где выселись убранные цветами и лавровыми деревьями эстрада для музыкантов, и неподвижно стоял напротив портрета караул рослых кавалергардов. В белых калетах, красных супервестах, обшитых синим и белым, и в медных касках с серебряными орлами. Другие — в дивную помпеевскую галерею, у входа в которую замерли на часах два громадных бородача казака в алых мундирах с желтыми жгутами, в черных барашковых шапках. Все было красиво и сказочно богато, как нигде в ином государстве. Сукно так сукно, мех так мех, кожа так кожа, люди так люди, богатыри так богатыри все настоящее, все слаженное веками, домовитой и широко поставленной жизни. Хорош был военный агент, австрийский гусар, стоявший в плаще из леопардовой шкуры и длинных сиреневого цвета ритузах, но маленький, ловкий, смуглый, загорелый штаб с рот мистер Кольцов, валом до доломани, расшитым шнурами с белым ментиком на отпаш, Из громадной, едва не до пола висящей шашкой с большим шитым золотом вензелем государя был много лучше. Весь зал, вмещавший до пяти тысяч человек приглашенных, шевелился, подбираясь по полкам. Чины дипломатического корпуса со своими женами группировались у дверей с маленькими пажами, ведших в арабскую комнату и внутренний покой государя возле толстого турецкого посланника Валой Фески, старейшего соседа, друга и врага, московского царя. На окруженной зеленью эстраде музыканты в красных кафтанах приготовили инструменты, и впереди них стоял красивый жгучий брюнет, капельмейстер Гуга Варлих, и, небрежно опираясь на Пюпитер, острым взглядом всматривался в двери, ожидая появления державного хозяина. Разговоры постепенно смолкали, и зал, наполненный людьми, временами совершенно затихал.